Завьюсь. А какая страна самая большая и прибольшая в мире? Россия, сынок Наша страна самая большая страна в мире Чтобы проехать ее на поезде Ну, от края до края Понадобится, знаешь сколько? Неделя А еще Россия почти в два раза больше Канады Которая считается второй по величине страной в мире Вот представляешь Едешь ты неделю на поезде День, ночь, опять день, опять ночь, день, ночь А на любой станции, вот только выгляни в окошко, скажи что-нибудь Тебя всегда поймут, всегда Потому что на такой огромной территории, как наша страна, все знают русский язык Я живу в самой большой стране Да, сынок, это точно